13. -е. Впустив Мерсер в магазин через главный вход, Джейк сразу его запер. Представившись, он сказал, что знал Ноэль много лет. У него были грубые мозолистые руки и седая борода, типичный мастер, вся жизнь которого связана с молотками и инструментами. Он ворчливо сообщил, что стол для письма уже находится в подвале. Медленно и чуть поотстав, Мерсер спустилась за ним по лестнице, напоминая себе, что вид перед ней снимается камерой и анализируется. Держась за перила, она прошла десять ступенек и оказалась в длинном, захламленном подвальном помещении. Она хорошо знала, что магазин «Нуэль», как и книжный по соседству, имел в длину сто шестьдесят пять футов и в ширину сорок два. Потолок низкий, не более восьми футов, пол залит бетоном. Вдоль стен беспорядочно свалены сломанные части, разнообразной разобранные на куски мебели. Мерсер с небрежным видом обошла помещение, медленно поворачиваясь, чтобы камера захватила все детали. «Так вот, значит, где Ноэль хранит самое ценное», — пошутила она, однако у Джейка не было чувства юмора. Подвал хорошо освещался, и в дальнем его конце располагалась импровизированная мастерская. Но самое главное, что в кирпичной стене между мастерской и соседним подвалом, где, по мнению Эллен Шелби и ее таинственной компании мистер Кейбл скрывал свое сокровище, имелась дверь. Старую темно-серую стену много раз красили, однако массивная металлическая дверь выглядела довольно новой. В верхних углах находились два датчика безопасности. Команда «Эйлин» знала, что оба магазина были практически одинаковыми по ширине, длине, высоте и планировке. Они являлись частями одного здания, построенного сто лет назад и разделенного пополам в 1940 году при открытии книжного магазина. Сидя в фургоне через улицу, Рик и Грэхэм не сводили глаз с экранов своих ноутбуков и при виде двери, соединявшей два подвала, радостно переглянулись. Элин, сидевшая на диване в арендованной квартире, тоже довольно улыбнулась. «Молодчина, Мерсер!» Стол для письма находился посередине мастерской, а под ним расстелены газеты, хотя пол уже был заляпан старыми, полустершимися от времени пятнами краски. Мерсер внимательно осмотрела стол, будто он являлся ценным приобретением, а не просто пешкой в их игре. Джейк достал лист с образцами красок, и они долго выбирали, чтобы Мерсер, наконец, осталась довольна. В итоге она выбрала мягкую пастельную синеву, поверх которой Джейку предстояло наложить тонкий слой специального покрытия, чтобы придать столу вид благородной старины. Краски именно этого цвета у Джейка в грузовике не было, и он обещал достать ее через несколько дней. «Отлично. Мерсер всегда может прийти снова, чтобы посмотреть, как продвигаются дела. И кто знает. Может, в следующий раз в арсенале Рика и Грэхэма найдутся камеры, встроенные в серьги?» Мерсер спросила, есть ли внизу туалет. И Джей кивком указал, в какой стороне. Она, не торопясь, отыскала уборную, провела там некоторое время и медленно вернулась назад, где мастер уже зашкуривал поверхность стола. Дождавшись, когда он склонится над столом, Мерсер встала прямо перед металлической дверью, чтобы камера могла получше передать все детали. А что если тут установлена скрытая камера, которая может за ней наблюдать? Мерсер отступила, сама удивляясь, как быстро набирается опыта и учится осмотрительности. Не исключено, что из нее могла бы получиться неплохая шпионка. Попрощавшись с Джейком у входной двери, она прошла квартал до небольшого кубинского кафе, где села за столик и заказала чай со льдом. Через минуту появился Рик, взял лимонад и занял место напротив. Улыбаясь, он почти шепотом произнес «Отличная работа!» «Наверное, у меня это просто в крови!» Заметила Мерсер, чувствуя, что вдруг совсем перестала нервничать и переживать. «А сейчас камера включена!» «Нет, я ее отключил. И снова включу, как только вы окажетесь в книжном магазине. Ведите себя точно так же и ничего не меняйте. Камера работает отлично, и у нас полно отснятого материала. Нас очень впечатлило, что есть дверь, соединяющая два подвала. Теперь постарайтесь подойти к ней поближе с другой стороны». Ну, «Легко. Полагаю, что после магазина мы пойдем обедать. Камера по-прежнему будет работать?» Нет. и я буду сидеть через стол от Кейбла не меньше часа. Вас не беспокоит, что он может что-то заметить? После подвала зайдите в туалет наверху на первом этаже. Снимите шарф и кольцо с пряжкой и уберите в сумку. Если Кейбл спросит, скажите, что в шарфе слишком жарко. Отличная идея. Трудно получать удовольствие от еды, зная, что у меня камера смотрит ему прямо в лицо. само собой. А сейчас вам пора, а я выйду за вами». Мерсер вошла в книжный магазин в 11.50 и увидела, что Брюс перекладывает журналы на стойки рядом с прилавком. Сегодня на нем был костюм в светло-голубую полоску. Костюмов разных оттенков Мерсер уже насчитала не меньше шести и не сомневалась, что на самом деле их у него больше. Ярко-желтый галстук с набивным рисунком. неизменные замшевые мокасины на босу ногу, как всегда. Брюс улыбнулся, чмокнул ее в щеку и сказал, что она отлично выглядит. Мерсер прошла за ним в зал первых изданий, где он взял со стола конверт, и произнес. «Десять штук за две книги, взятые Тессой тридцать лет назад. Что бы она сказала?» Она бы сказала, «А где моя доля прибыли?» «Вся прибыль наша!» – засмеялся Брюс. «У меня есть два клиента, которые хотят заполучить осужденного. Поэтому я устрою между ними аукцион. И с помощью нескольких телефонных звонков заработаю две с половиной тысячи». «Так просто?» «Нет, так получается не всегда. Сегодня просто повезло. И в этом вся прелесть данного бизнеса, за что я его и люблю». «Вопрос». «А тут идеальный экземпляр над пропастью варжи, о котором вы говорили. Если бы вы решили его продать, то за сколько? Выходит, вас этот бизнес тоже заинтересовал?» «Нет, отнюдь. У меня нет коммерческой жилки, просто любопытно, вот и все». «В прошлом году я отказался уступить его за восемьдесят тысяч. Он не продается». «Но если бы обстоятельства заставили меня выставить книгу на продажу, я бы назначил сотню». «Неплохая сделка». «Вы сказали, что хотели увидеть книгу». Пожав плечами, будто ей не было особенно интересно, Мерсер вежливо отозвалась. «Конечно, если у вас есть время». «Было видно, что Брюсу хотелось похвастаться своей коллекцией». «Для вас у меня всегда найдется время. Пойдемте». Миновав лестницу на второй этаж, они прошли через отдел детской литературы в заднюю часть магазина. Лестница, ведущая вниз, находилась за закрытой дверью в стороне от прохода. Дверь выглядела так, будто ею пользовались крайне редко. Под потолком в углу напротив висела камера, направленная на дверь, оборудованную датчиком безопасности. Брюс открыл ключом дверной засов и повернул шарообразную ручку, оказавшуюся незапертой. Открыв дверь, он включил свет. «Осторожно!» – предупредил он и начал спускаться. Мерсер держалась сзади, ступая осторожно, как он и просил. Внизу Брюс щелкнул другим выключателем и зажег свет. Подвал был разделен как минимум на две секции. В первой, большой, была лестница и металлическая дверь, соединявшая с подвалом под магазином «Ноэль», а также ряды старых деревянных стеллажей – Полки на них прогибались под тяжестью тысяч ненужных книг, гранок и рекламных ознакомительных изданий. «Это называется кладбищем», — пояснил Брюс, обводя их рукой. «В каждом магазине есть помещение для макулатуры». Пройдя к задней части подвала, они остановились у стены из шлака бетонных блоков. Было видно, что ее возвели значительно позже самого здания. Она шла от пола до потолка и имела металлическую дверь с клавишной кодо-наборной панелью. Пока Брюс набирал код, Мерсер огляделась и заметила направленную на дверь камеру, висевшую на старой балке. Затем раздалось жужжание и щелчок, замок открылся, и они вошли внутрь, где было заметно прохладнее. Брюс включил свет. Комната оказалась полностью изолированной. Вдоль стены шлака стояли ряды стеллажей. Бетонный пол был тщательно выровнен, и низкий потолок обит каким-то волокнистым материалом — которые Мерсер видела впервые, но с этим наверняка разберутся эксперты, получавшие изображение с ее камеры. За час они определили, что помещение имело 40 футов длиной, примерно столько же в ширину. Высота потолка 8 футов, герметичные соединения. Все указывало на то, что комната воздуха непроницаема, пожаробезопасна и надежно защищена от проникновения. свет. Тепло и влажность оказывают на книге негативное воздействие, поэтому все эти три параметра должны контролироваться. Здесь почти нет влажности, а температура всегда составляет около 13 градусов Цельсия, естественно, нет никакого солнечного света. Шкафы были изготовлены из массивных металлических листов, а стеклянные дверцы позволяли видеть корешки книг. Каждый шкаф имел шесть полок. Нижняя располагалась примерно в двух футах от пола, а верхняя — на несколько дюймов выше головы Мерсер, то есть примерно на высоте шести футов. Рик и Грехом согласились бы с ее оценкой. «А где тут книги Тессы?» — поинтересовалась она. Брюс подошел к задней стене и, вставив ключ в узкую боковую панель рядом с полками, повернул его. Что-то щелкнуло, и стеклянные дверцы всех шести полок разблокировались. Он открыл дверцу второй полки сверху. «Вот здесь», — ответил он, вытаскивая экземпляры осужденного и кровавого меридиана. «Целые невредимы в своем новом доме». «И даже очень», — согласилась Мерсер, — «это весьма впечатляет, Брюс. И сколько тут всего книг?» «Несколько сотен. Но они не все мои». Брюс показал на стену у двери и пояснил. «Тут я храню книги клиентов и друзей». Кое-какие на своего рода консигнации. У меня есть один клиент, который сейчас разводится, и здесь он прячет свои книги. Не исключено, что я получу повестку, и меня вызовут в суд, но такое уже случалось. Я всегда лгу, чтобы защитить своего клиента. А это что? Осведомилась она, указывая на высокий громоздкий шкаф в углу. Это сейф. и в нем я держу особо ценные экспонаты. Брюс стал набирать код на встроенной панели, и Мерсер тут же вежливо отвернулась. Когда замок щелкнул, Брюс открыл массивную дверцу. На трех полках наверху и в центре стояли корешками вперед, похожие на муляжи книги. Названия некоторых были вытеснены золотом. Брюс осторожно вытащил одну со средней полки и спросил, «Вы знаете, что такое двустворчатое зажимное устройство?» «Нет». «Это защитный футляр, изготовленный специально для каждой книги». «Понятно, что книги печатаются в разных форматах, поэтому и футляры тоже разных размеров. Пойдемте туда». Они подошли к маленькому столику в центре комнаты. Брюс положил на него футляр и, открыв, осторожно извлек книгу». Ее суперобложка была заключена в прозрачную ламинированную пленку. Это мой первый экземпляр над пропастью воржи. Достался мне в наследство от отца двадцать лет назад. «Выходит, у вас есть два экземпляра?» «Нет, у меня их четыре». Открыв книгу, он показал на небольшое обесцвечивание форзаца. Тут немного поблекло, и на обложке есть пара маленьких дефектов – а так состояние хорошее, почти идеальное. Оставив книгу и футляр на столе, Брюс снова направился к сейфу. Мерсер повернулась в его сторону, чтобы Рик и Грехом имели возможность рассмотреть сейф спереди целиком. Внизу, под полками с редчайшими книгами, располагались четыре выдвижных ящика, все они были закрыты. Если рукописи действительно находились у Брюса, то они точно были здесь. Во всяком случае, Мерсер так решила. Положив на стол еще один футляр, Брюс сказал. Это четвертый мой экземпляр, приобретенный последним и действительно подписанный селленджером. Он раскрыл футляр, извлек книгу и открыл на титульной странице. Тут нет ни посвящения, ни даты, только его автограф, который, как я уже говорил, является большой редкостью. Он просто отказывался подписывать свои книги. У него и в самом деле были не все дома, правда? Ну, «Во всяком случае, так говорят», — согласилась Мерсер. «Но эти книги прекрасны». «Еще бы!» — кивнул Брюс, благоговейно проводя по книге рукой. «В дни, когда все идет наперекосяк или валится из рук, я пробираюсь сюда, запираюсь в этой комнате». И вытаскиваю книги. Я пытаюсь представить, каково это быть с Элинджером в 1951 году, когда опубликовали его первый роман. Он опечатал несколько коротких рассказов, пару в еженедельнике «Нью-Йоркер», но был малоизвестен. Первый тираж был скромный. Браун опечатал всего 10 тысяч. А теперь книга продается на шестидесяти пяти языках тиражом в миллион экземпляров в год. Он понятия не имел, какой успех его ждет. Но, став богатым и знаменитым, не смог вынести всеобщего внимания. Большинство исследователей считают, что он сломался. Я вела курс о нем два года назад. Значит, вам это хорошо известно. Он не относится к моим любимым писателям, «Опять же, я предпочитаю женщин-писателей, желательно тех, кто все еще жив». «А вам бы хотелось увидеть самую редкую книгу в моей коллекции, написанную женщиной? И неважно, жива она или нет, верно?» «Конечно!» Брюс вернулся к сейфу, а Мерсер снимала каждый его шаг и даже подошла чуть ближе, чтобы зафиксировать маленькой камерой вид сейфа спереди. Он нашел нужную книгу и вернулся к столу. «Как насчет эссе «Своя комната» Вирджиния Вирджинии Вулф?» Он открыл футляр и вынул книгу. «Выпущено в 1929 году. Первое издание. Почти идеальное состояние. Я нашел его 12 лет назад». Мне нравится эта книга. Я прочитал ее в старших классах, и она вдохновила меня стать писателем или хотя бы попытаться. Это большая редкость. Предлагаю за нее десять тысяч». Они оба рассмеялись, и Брюс вежливо ответил, «Прошу меня извинить, но она не продается». Он передал книгу ей, и Мерсер осторожно ее открыла со словами. «Она была удивительно смелой». Чего стоит ее знаменитый афоризм? У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната. У нее была истерзанная душа. Абсолютно. Она убила себя. Почему писатели так страдают, Брюс? Мерсер закрыла книгу и передала ему. Почему разрушают свою жизнь и даже сводят с ней счеты? Я не могу понять самоубийство, но пристрастие к спиртному и дурные привычки отчасти объяснимы. Наш друг Энди просветил меня много лет назад. По его словам, это потому, что в жизни писателя нет никаких сдерживающих факторов. Нет начальства, нет часов работы, нет никакого режима. Пишешь, когда хочешь, хоть днем, хоть ночью, пьешь, когда хочешь». Энди считает, что с похмелью он пишет лучше, но я в этом не уверен. Уложив книги обратно в футляры, Брюс убрал их в сейф. Подавшись порыву, Мерсер вдруг спросила, «А что в этих ящиках?» «Старые рукописи». «Но они не такие дорогие по сравнению с книгами», — ответил Брюс без запинки. Джон Макдональд, мой любимый писатель, особенно его серия о Тревисе Магги, и несколько лет назад мне удалось купить у другого коллекционера две его оригинальные рукописи. Рассказывая, он закрыл дверцу сейфа. Судя по всему, содержимое ящиков было не для показа. «Увидели все, что хотели», — поинтересовался он. «Да, это просто потрясающий брюс, совершенно иной мира, о котором я и понятия не имела». Я часто хвастаюсь своими книгами. Торговля редкими изданиями не любит шума. О том, что у меня есть целых четыре экземпляра над пропастью воржи, никто не знает. И мне бы не хотелось, чтобы кто-то узнал. Никаких реестров не ведется, вопросов не задается. И многие транзакции совершаются скрытно. «Ваши секреты в полной безопасности. Я даже представить не могу, с кем бы могла ими поделиться». Поймите меня правильно, Мерсер, все это абсолютно законно. Я декларирую доходы, и плачу налоги, а если вдруг скончаюсь, то эти активы будут включены в мое имущество. Все без исключения, уточнила она с улыбкой. Улыбнувшись, в ответ Брюс признался, а, скажем, основная их часть. Понятно. Да как насчет делового обеда? Я умираю с голоду.